Глава 5. Январское утро разливало холодный свет. Везувий остался за спиной всадника, который выбрался из улиц Капои и мчался к Риму. к а п у я шумный большой город, благоухала как цветок. к а п у я п а х л о благовониями, которые готовились в ее мастерских. к а п у я Сияла в холодном утре, словно девушка в белоснежном пеплуме. Копыта лошади цокали по серо-черным плитам, которыми была вымощена дорога. Луций погонял лошадь и думал лишь об одном – поскорее бы увидеть отца. Рабы с вещами остались далеко позади. а п е е в а дорога была запружена повозками. Они загораживали путь, так что всадникам приходилось ехать шагом. или вовсе останавливаться. На повозках везли вяленую треску, бочонки с маслом, катки с живыми муренами для богачей, оливки, амфоры с редкостным рыбным соусом гарум из Помпеи. Повозки громко дребезжа тянулись к Риму. Луций обгонял всех. Он хлестал плетью п о в о з ч и к о м и скотине, попадавшимся на пути. и, выбравшись из дорожной пробки, пустил лошадь в карьер, не з а б о т ь т е с ь о прохожих. Испуганные крестьяне с ношей на спине, женщины с корзинами на головах, шарахались в стороны, проклятия неслись вслед всаднику. Не в первый раз ехал Луций по о п п и е в о й дороге. Еще в детстве он не однажды бывал здесь, направляясь с родителями в Латифундии или на летнюю виллу в компанию. Сидя с отцом в носилках, он видел перед собой двух полуобнаженных рабов. И всегда об одном и том же думал здесь молодой п а т р и ц и й Вот и теперь та же мысль пришла в голову. Эта дорога говорит о прошлом Рима. Фантазия рисовала картины шествия легионов Помпея, Цезаря, Антония, Августа, двигающихся к городу. Картина была предельно четкой. Во главе легиона... выступал о р л а н о с е ц о с т р и я сотен копий выселись над процессией, сверкали металлические шлемы, раздавалась мерная поступь к о г о р т рев труп и пение легионеров. По этой дороге возвращались с войны победители. Вслед за набитыми золотом повозками тянулись толпы пленников в оковах, шли связанные цари-варваров. Низким тележком были привязаны экзотические хищники. Великолепная приправа для гладиаторских б о ё в в Большом цирке. Потом с л е д о в а л о разделенная на центурии войско. И, наконец, позолоченная бига, запряженная тремя парами лошадей. А на ней возница, придерживающий по в о д я триумфатор, с лавровым венком на голове. Эвоэ, Эвоэ, авиаимператор. Он въезжал через Капинские ворота и по священной дороге н а п р а в л я л с я к Большому форуму. Поднимался на Капитолий и воздавал почести Юпитеру-громовержцу. А сенаты н а р о д римский воздавали почести триумфатору, потому что Сенатус попелюскё романус, сенат и народ римский священная формула при любой власти. Здесь проезжали а в е я н ы е славы Триумфа диктаторы Марий и Сулла. Триумверы Краас, Помпей, Цезарь, император Октавиан Август и нынешний император Тиберий. Луций был истинным сыном Великого Рима, и ему нравилась его слава и пышность. Но, будучи сыном республиканца, он понимал. Все Триумфы вели к одной цели – сосредоточить государственную власть в одних руках. Луций же еще в детстве усвоил от отца, что для Рима благотворна лишь власть сената и двух консулов, избираемых сенатом на год. Диктатор? Человек, располагающий неограниченной властью? Да, но исключительно во время войны и на краткий срок. Однако все триумфаторы, летевшие по этим черным камням к Риму, под гром оваций, каждый раз подло надували Сенат и народ римский. Под предлогом безопасности государства они шаг за шагом захватывали власть, сосредоточивали в своих руках высшие республиканские должности, пять за пятью неотвратимо подбирались к пурпурной тоге монарха. Они восседали на троне владык мира, окруженные непроницаемым кольцом легионов. Неважно, Под именем ли диктатора или позднее императора, они отбирали одно право за другим. Уничтожали республику, убивали своих врагов, республиканцев, не щадя и невинных. Так они подавили, растоптали, убили свободу Рима. Луций знал, республика – общественное дело превыше всего. И республика породила многих триумфаторов. Мимолетная грусть охватила честолюбивого юношу. Август водворил прочный мир в империи. Тиберий продолжает его политику. Это прекрасно, это мудро. Но как прекрасно было бы проехать здесь на золоченной колеснице, запряженной шестеркой лошадей в лавровом венке, Однако мирное время не для триумфа. Для триумфа нужна война, а войны не будет. Рим покорил весь мир, ибо о пустынях на юге и востоке, как и о лесной глуши и топях на севере, за пределами римского мира, нечего беспокоиться, а варвары не дерзнут начать войну первыми. Будет мир, Ваймихи, горе мне, будет мир. Дорогу загородили повозки, запряженные мулами. Рабы погоняли животных, а рядом на лошади ехал надсмотрщик. Повозки были нагружены цветами с плантацией в капуе. Эти цветы предназначались для украшения трапез римских богачей. Смотрите-ка, крокусы – желтые, розовые, сиреневые цветы. Розовый – это любимый цвет торкваты. Нежный-нежный. Мне нужен букет розовых крокусов. Надсмотрщик заколебался, но, увидев серебряный панцирь Луции, сделал знак рабу. Букет напоминал утреннюю зарю. Луций заплатил и погнал коня дальше. Недалеко от дороги Луций заметил неглубокую заросшую бурьяном яму. Он усмехнулся. и это все, что осталось от восставших рабов. В этой яме стоял один из крестов, на которых по приказу Краса были распяты побежденные сподвижники Спартака. Луций летел во весь опор, но не мог избавиться от назойливой мысли. Сто лет назад всемогущий Рим подвергся смертельной опасности, восстали предводительствуемые Спартаком рабы, и гладиатор умно руководил ими. Это стоило Риму трех лет войны, почти такой же беспощадной, как война с Карфагеном. О, если бы не золото, которым располагали патрес конскрипти, сенаторы, и которым не располагали рабы. А поднимись тогда, покоренные варвары, одним богам известно, что произошло бы. Ах, нет-нет, паршивые рабы и грязные варвары не могут угрожать Риму. Именно во время восстания Спартака Рим показал всю свою мощь и покарал бунтовщиков. Шесть тысяч крестов стояло вдоль Аппиевой дороги от Капуи до Рима, и на каждом был распят раб-мятежник. Луций пришпорил коня, но кошмарный чистокол вдоль лучшей дороги империи не давал покоя. Шесть тысяч распятых. Солдаты не испугают горы трупов на поле боя. но ш е с т ы с я ч крестов. Трепет охватил Луция при мысли об этом зрелище. Трепет горделивого изумления перед могуществом Рима, не побоявшегося в отмщение и назидание учинить эту расправу перед лицом богов, неба и людей мира. И Луций, частица несокрушимой державы, поступил бы так же, потому что он призван служить Родине, потому что он – хочет ей служить». «Шесть тысяч р а з п я т ы х это слишком жестоко», – сказал когда-то Луцию его учитель риторики Синека. Луций снисходительно усмехнулся. «Гуманист», – подумал он задним числом. «Жестоко? Какая сентиментальность, какая близорукость! Жестоко было бы щадить мятежников и подвергать Рим новой опасности». «Сенат принял правильное решение». проучить мятежников именно так, как предложил Красс. тех пор не вспыхнуло ни одного мятежа, подобного тому, какой случился при Спартаке, и не вспыхнет. Близился вечер, сгущались сумерки, темнота окутывала дорогу. Возчики зажигали факелы и лучины. Луций решил переночевать в отцовском имении з а р а ц и н о й но, доскакав до тарацины, устал не меньше своего коня и поэтому остался на ночь в таверне, где были комнаты для знати. На площадке перед таверной было шумно. За столами при свете двух-трех фонарей сидели путники и крестьяне. Они попивали разбавленное водой вино и г о л д е л и орали, пели и кричали так громко, как повелевал им ударивший в голову напиток. Луций подъехал к воротам, и тут только в свете факелов заметил о р а с с т а в л е н н ы й по всей дороге караулу. п р е т е р и а н ц ы в полном вооружении. «Кто ты, господин?» – учтиво спросил Центурион, который по великолепному панцирю Луция понял, что перед ним важное лицо. Луций назвал свое имя и сказал, что хочет здесь переночевать. Центурион поднял руку в приветствии. «Я очень сожалею, господин мой, но в павильоне ужинает префект п р и т о р и я с супругой и дочерью». Луций удивленно поглядел на воина и выдохнул. «Макрон! Ах! Доложи обо мне, друг!» «Гней Невий, Серторий Макрон!» — почтительно поправил его Центурион. «Изволь подождать здесь, я доложу о тебе». Луций взволнованно бросил по воде подскочившему рабу, накинул на плечи темный плащ и присел к свободному столу. «О, если бы Макрон меня принял! Верховный, командующий всеми войсками, второй человек после императора. Мой главный начальник. Вот ведь и теперь хороший солдат может высоко подняться. Макрон – бывший раб, погонщик скота, ныне приближенный императора». Отец Луция ненавидит его так же, как императора. И я ненавижу его, смертельного врага республики. Но это вовсе не значит, что я буду громко кричать о своей ненависти. Познать врага и при этом не открыть перед ним себя – вот мудрость. Луций издали видел павильон во дворе. Над входом в него было выбито «Войди и забудь». Он усмехнулся. прекрасно сказано для пьянчук и девок. и с т и н н ы е римлянин никогда не забудет о том, что у него на сердце и в мыслях. За соседними столами сидел простой Люд. Люций не слышал, о чем они говорят, лишь изредка до него долетали отдельные слова. Они видели, как приехал Макрон, и теперь обменивались впечатлениями. Ну и разбойник этот Макрон. Земля так и загудела, как он с лошади соскочил. Прет как вол. Так ведь он же и был. Не отопрешься, а? Тяжелый, неуклюжий. Ну и что? А все же мне больше по душе, чем эти раздушенные да завитые господа из Сената. Ясно, что не красавец. А эти две его курочки, что вылезли из н о с и л о к выступали словно павок. Они на сестер похожи, а говорят, будто одна его жена, а другая дочка от предыдущей. «А где которая?» «Чернявая с рыбьей головы, вроде дочка. Пышная?» «Так это ж е другая, умник». «Да хороши обе. А запах от них такой, что я еще и теперь его чувствую. Он, ясное дело, молодец из наших. Он наш человек». «Наш человек?» «Ха-ха-ха!» «В саму точку попал дубина. Императорский прихвостень наш человек. Ха-ха-ха!» «Потише вы!» «Тот е вон, серебряный господин нас слушает». «Ерунда!» Не может он ничего слышать. Они оглядывались на Луция, перешептывались, что за птица, мол, такая, и откуда он тут взялся. Потом выпили. Больше всех усердствовал, тощий как щепка человек. «Иду я, б р а т с я из Рима, там сейчас такое творится!» «Рассказывай только потише. Этот красавчик н а в о с т р е л уши», — сказал другой бородач. Но он ошибался. Луцию было безразлично, о чем говорит плебс. Он думал о Макроне. Любопытные обступили тощего, и он рассказывал. «Вчера еще две семьи осудили за оскорбление величества. А сегодня от них только и осталось, что шесть трупов. Скорость, а? Только теперь не удавкой работают. Теперь головы рубят. Новая мода, дорогие. И палач доволен, и осужденный тоже. Голова-то из-под топора, как маковка, отлетает». п о д с к о ч и т да и т а р а щ и т с я вылупленными глазищами. и б р р А ты, скелетин, веселишься? Небось, вытаращишься, когда тебя очередь дойдет», заметил одутловатый крестьянин. «Ну, для этого мы люди маленькие», отозвался Бородатый, перебирая струны гитары, чтобы не было слышно, о чем идет речь. «А что за с е м и т ы были, а из того нога?» Тощий сделал глоток. «Да все одно и то же». Богатые сенаторы. Им того каждый пожелает. Один, говорят, совершил преступление и оскорбил величество тем, что пошел в нужник с изображением божественного Августа на перстне. Кто-то засмеялся, но тут же смолк, как отрубил. Как угадать, с кем пьешь? Может, именно этот костоглот, который рассказывает, доносчик? Эй ты, жерть! Это правда, что процент с д о л г а повысили с ь с 12 до 18 на сотню? Спросил крестьянин. Да, в сообщении Сената об этом было. Только мне-то все равно, у меня ни долгов, ни денег. Постойте, перебил их низкорослый человечек, работник свиноградника. Так громко, что теперь и Луций слышал все. Сегодня днем я зашел сюда поесть. Вдруг сотни претарианцев на лошадях. Несутся так, что искры летят. Потом скакал он, а за ним еще сотни претерианцев. Кто это он, умник? к а л и г у л а Он скакал на вороном жеребце. Он вчера выиграл первый раз на скачках, крикнул из угла молодой парень. к а л и г у л а Нет, жеребец этот. Инцитат его зовут. Конь что надо. А крестьянин с виноградника продолжал. У к а л и г у л ы поверх голубой туники был надет золотой панцирь и весь чеканный. «Ох, и хорош же он был!» «Тут нас много сошлось!» «Мы кричали ему, с а л ь в и б у д ь здоров!» «Почему же вы орали?» «Спросил т о щ и «Почему, почему, почему?» «Слыхали вы этого болтуна?» «Почему, говоришь?» «Старик, иное дело. А к а л и г у л а наш человек. Все равно, как его отец. Германик. Понял?» «Тут бы непременно разрешил игры». «Да это было зрелище. Он махнул нам рукой. Плащ-то голубой». золотом расшитый, так и летит по ветру, и шлем на голове золотой. У него, говорят, голова в шишках, а шея покрыта щетиной, на беду себе произнес Тощий. Осторожней вы с ним, это доносчик, я его знаю, помог доконать Тощего, выступивший из тени крестьянин. п о д н е л а с ь суматуха, Тощего нещадно избили, досталась в е г е т а р и в щепке разлетелась она от его головы. Напутствуемый пинками, он исчез в ночной темноте. Наверняка с о г л я д а т ы й д да о нас на Микене не проведешь. Получил, что просил. Сыграй, бородатый. Но сыграть было не на чем. От гитары остались одни щепки. Но что грустить, когда осталось вино? И снова они раскричались и принялись разыгрывать в Микаре кувшин вина. В углу пошла запрещенная игра в кости, прочие же глазели или пели. п е т ь ведь легче, чем разговаривать, разве не так? Луций хмуро смотрел и слушал. а Вот он, римский народ. Какой сброд. И узурпатор для них свой человек, а сенаторы враги. Ах вы, болваны, олухи. Центурион вернулся к Луцию и вытянулся. Благородный префект Притория просит тебя, господин, к своему столу.